Глава седьмая За полузамершим стеклом Появилась размытая усатая физиономия. Мы с Люськой недоуменно переглянулись. Я осторожно направилась к окну, А подруга, нашарив на рядом стоящем столе сковородку, Стиснула пальцами ее ручку. Я мысленно хмыкнула. Вот оно, магическое образование в действии, Помогающее в минуту опасности. Я выглянула на секунду наружу, Затем откинула щеколду и распахнула окно. «Кир?» — с недоверием спросила я, забыв от удивления посторониться. А Данийский принц ловко перебрался на подоконник, отодвинул меня в сторону и спрыгнул на пол. Я с трудом подавила зарождающийся смех. Темно-коричневый парик мужчины скорее напоминал старую шапку со свалявшимся мехом, да и непомерно большие усы казались вырезанными из того же материала. Я прыснула, заглядевшись, и машинально попыталась захлопнуть створ по окна. «Эй!» – послышался оттуда недовольный выкрик. Я обернулась, кого-то еще могла задеть рамой? «И ты?» В это время со стороны послышалось сдавленное покашливание. Соседка, все еще сжимавшая в руках сковородку, явно пыталась привлечь к себе внимание. «Люсь, познакомься, это Кир, мой друг, а это...» Я замялась, не зная, как назвать второго мужчину, однако тот решил представиться сам. А я Джок. Тоже друг? Подозрительно переспросила Люська, постепенно расслабляясь. Я ее муж. Бывший, торопливо добавила я, послав Джокеру испепеляющий взгляд и незаметно покрутив пальцем у головы. Кажется, мой жест не произвел на нахала никакого впечатления. Ну, дорогая... Томно протянул он, изображая страстный влюбленный взгляд, под которым я моментально съежилась. «Если бы ты так не настаивала на разводе, то вполне мог бы оказаться нынешним». «И давно вы были женаты?» К подруге, наконец, вернулся дар речи. «Да нет, в прошлом месяце». Продолжал игнорировать мужчина мои ужимки, имевшие примерное значение «заткнись, пожалуйста». И это называется банальными скучными каникулами. Люська посмотрела на меня, как на душевнобольную. Разве можно разбрасываться такими мужиками? Явно читалось на ее лице. Чувствую, меня еще ждет сегодня допрос с пристрастием, во-первых, и лекция о смысле жизни вообще, и о мужчинах, в частности, во-вторых. Хм, отвлек меня неожиданно серьезный голос подруги, по очереди переводившей Удивленный взгляд с меня на Кира и обратно. Затем она как-то странно посмотрела на Джокера, и глаза ее округлились еще больше, и почти сразу прищурились. «Какие интересные у тебя друзья!» Полголоса сказала подруга, обращаясь ко мне. Я с недоумением взглянула на нее, но девушка, приклеив к лицу дружелюбную улыбку, снова обратилась к Джокеру. «У вас случайно нет брата?» «Нет, а что?» Да так, задумчиво пробормотала она. Вы мне сильно кое-кого напоминаете? Очень сильно. Джокер не успел развить тему. Теперь покашливание раздалось со стороны Кира, напоминающей о том, что мы невежливо исключили его из беседы. Я решила воспользоваться возможностью и быстро перевела разговор на другую тему. И чем обязана столь странному визиту, обратилась я к принцу. «Корни, ты извини, что мы через окно. Я слышал, к вам посетителям нельзя!» Виновато развел руками Кир. «А его зачем притащил?» Сердито кивнула я в сторону Джокера, стоявшего рядом и всем своим видом изображавшего Пайнку. «Я же по-прежнему не могла понять, как мне вести себя в его присутствии. Помнится, вы не особо ладили!» «Так ты же нас и помирила!» Веселым, беззаботным тоном сообщил Джокер, вклинившись в разговор. «И что это он на себя строит, позвольте спросить?» Я совершенно запуталась в происходящем и теперь лишь молча хмурила брови. «Но вообще-то мы на вечеринку собрались». Джокер окинул разочарованным взглядом комнату, словно я специально от него попрятала гостей и выпивку с едой. Хотя у нас в шкафу теперь и не то спрятать можно. «Ну, конечно...» Тихие семейно-дружеские посиделки меня тоже устроят. Мы с Люськой снова недоуменно посмотрели сначала друг на друга, затем на гостей. «Корни!» – опасливо начал Кир. «У тебя же сегодня день рождения! Или я ошибся, а мы хотели сюрприз сделать?» «О боги!» – я села на кровать и рассмеялась нервным истерическим смехом. «День рождения!» «Как я могла забыть о собственном дне рождения?» Отсмеявшись, вежливо извинилась перед гостями за неподобающий прием, организовала перетаскивание стола, усадила гостей на Люськину кровать, сама же с подругой пристроилась на своей. Пару минут мы неловко молчали, играя друг с другом в гляделки, потом подруга неожиданно вскочила. «Ну, и чего сидим? Сейчас праздник устроим». С этими словами соседка скрылась в шкафу и начала активно там шуршать. Кир проводил девушку недоуменным взглядом. – Мы там холодильник организовали, – равнодушно произнесла я. – Места на все хватит. Люська выглянула из-за дверцы, посмотрела сначала на Джокера, потом на Кира, хитро улыбнулась и обратилась к принцу. – Вы мне не поможете? Кир быстро поднялся и направился к девушке. Джок тоже было привстал, но соседка жестом его остановила. Нет, – Нет-нет, сидите, мне и одного достаточно! Она нагрузила продуктами своего помощника и повела на кухню. Я прислушалась. Кухня находилась не настолько далеко, чтобы мой слух при желании не уловил, о чем там говорят. – Ой, как неудобно! Вы в гости зашли, а Люська Кира сейчас овощи резать заставит. Я сделала попытку подняться. Но Джокер, успевший встать и обойти стол, положил руку мне на плечо и усадил обратно. «Кир не маленький и в обиду себя не даст». Спокойно проговорил он. «Зато твоя подруга так старалась оставить нас наедине, что будет просто невежливо не оправдать ее надежд». Мужчина пристроился на моей стороне. «Достаточно далеко, чтобы не касаться меня, но недостаточно, чтобы не смущать своим присутствием». Затем знакомым движением заложил руки за голову, лег поперек кровати и прикрыл глаза. «Каких еще надежд?» – подозрительно спросила я. «Тебе виднее. Ты же ее лучше знаешь!» – философски ответил мужчина. Я мысленно захихикала. «Вполне в духе подруги. Пытаться устроить мою личную жизнь хоть с кем-нибудь». Я отвернулась к окну и с минуту помолчала. Затем не выдержала. «Знаешь, Джо, я так рада тебя видеть!» Проговорила с улыбкой. Один глаз мужчины слегка приоткрылся. Причем именно тебя. На мгновение запнулась, убрала со лба упавшую прядь. Да, именно тебя, а не его. Лежащий на моей кровати темноглазый красавчик ослепительно улыбнулся. Протянул ко мне руку и растрепал волосы. Мы дружно рассмеялись. От прежнего смущения не осталось и следа. Я придвинулась ближе. «Давай поговорим. У меня столько вопросов». Мужчина перекатился и лег на бок, подперев голову рукой. Теперь он занимал большую часть кровати и оказался еще ближе ко мне. «Почему общаться с тобой настолько проще, чем с Сурби?» «Потому что я сам проще. И жизнь моя тоже. Мне не надо думать об ответственности перед другими, о политике, о том, что мне можно или нельзя делать». В отличие от него я могу жить, как мне хочется. А почему ты или он? Прямо не знаю, как вам двоим или уже троим обращаться. Не сказал мне, что ты принц. Джокер вздохнул и устало прикрыл глаза. Ты только не злись, ладно? Во-первых, это государственная тайна. Во-вторых, тебе это покажется странным, наверное. Но я в самом деле считаю, что с точки зрения брака и совместной жизни это не так уж важно. «Ничего себе!» – не выдержала я и начала повышать голос. «Прости, я не совсем разбираюсь в вашей тонкой душевной организации. Мне Берта говорила что-то о давнем ритуале, и ты как-то там себя поделил. Потом появился третий. Да еще принц! Ничего себе расстроение личности! Если не расчетверение, тот еще Джек здесь в академии и за ее пределами ведет себя как два разных человека. И пардон!» За кого меня тут замуж звали? Я с кем из вас жить буду? Я уже молчу о том, что Эрик наследный принц. Ты еще скажи, что меня это вообще никаким боком не коснется. Я вообще запуталась. Вот блин. Снова сама себя накрутила. Чувствуя, что снова стала слишком эмоционально воспринимать нашу прежнюю размолвку, я втихаря закусила гугу и отвернулась. За время моего монолога Глаза Джокера все больше расширялись от удивления. А когда я закончила, он рассмеялся. Просто рассмеялся. «Скажи мне, что такого тут смешного? Я тоже с удовольствием посмеюсь!» Рассердившись, от души стукнула кулаком мужчину в грудь. Точнее, попыталась, потому что он перехватил мою руку, разжал пальцы и медленно поцеловал каждый. Я вздохнула. Вот как на него сердиться!» Мне нравится твоя постановка вопроса, с кем я жить буду. Вот так, без всяких если. Подмигнул мне Джокер. Я же надулась и принялась смотреть в сторону. Прости меня, дурака. Наконец произнес мой собеседник. Я не над тобой смеюсь, а над всей этой нелепой ситуацией. Надо было раньше с тобой поговорить. Джокер серьезно на меня посмотрел, сжал легонько мои пальцы, не желая отпускать И тихо, без тени насмешки, продолжил. Какое еще расстроение личности, корни? Я — это я, и все. Вот ты сейчас, госпожа Грейс, а месяц назад я с тобой работал как с гейшей. От этого ведь у тебя раздвоение личности не появилось, правда? Так почему у меня должно быть? Но вы такие разные. Мужчина запустил руку в волосы, взъерошив их. Я невольно проследила за его движением. Все просто. Джокер – это просто другая социальная роль. Вот представь, например, в какой-то день тебе захотелось хорошо выглядеть. Не просто хорошо, а как минимум лучше, чем обычно. Ты одеваешь красивое платье, туфли на каблуке, делаешь прическу, смотришь на себя в зеркало и думаешь «Да, я красавица!» И сразу же гордо приподнимается голова, выпрямляется спина. Надо же соответствовать! «Видя восхищенные взгляды окружающих, ты начинаешь чаще обычного улыбаться, возможно, флиртовать. Ты даже чувствуешь себя как-то немного иначе, более раскованный, к примеру. Бывало такое?» Я кивнула. «Конечно, бывало. За примером и ходить далеко не надо. Взять хотя бы ту памятную вечеринку. Или когда вживаюсь в роль на каком-нибудь задании». «Отлично. Но, одев новое платье и выпрямив спину, Ты не становишься другим человеком. Просто в этот момент тебе хочется побыть такой вот, понимаешь? Джокер сделал небольшую паузу, ожидая моей реакции. Вот так и здесь. Моя основная роль, навязанная мне происхождением, социальным статусом, работой, тоже иногда утомляет. И тогда хочется забыть обо всех обязанностях и обязательствах и побыть свободным от этих условностей делать что хочешь, жить как хочешь, говорить что хочешь. Недавно я сказал графу Мерсеру, что он жадное и мелочное животное, и получил маленькое человеческое удовлетворение. А что может Сорби? Ах, ваше сиятельство, вы глубоко не правы, полагаю, что специалист моего уровня станет работать за даром. Приторно-слащавым тоном перекривлял мужчина придворную речь. Джокер Это отдушина, которую я могу себе время от времени позволить и насладиться своей неузнаваемостью. И не заблуждайся насчет Сорби. Он не такой плохой, как, возможно, тебе казалось сначала, но и не такой хороший, как может показаться сейчас. Это по вечерам он может таскать по домам пьяных студентов, а днем в управлении подписывает приказы о казни. Не забывай об этом».